Глава 28 Побоище. «Ты думаешь, что синий щит – дураки?» Этот Хадсон обладает способностью, позволяющей ему превращать мышцы своих врагов в камень. Если ван Ванжена смелится накинуться на него, то Хадсон сразу же его обездвижет. Учитывая, что беспощадный убийца движется позади, не пройдет и секунды после этого, как его уничтожат. Не зря же говорят, что командные бои – это не дуэли один на один. Здесь сила одного ничего не значит. «Согласен». посмотри на построение команды «Синий щит», посмотри, как они держатся, как дружные быстро откликаются на призывы капитана. А Саламандры рассеяны. Остаётся только пожалеть Винсента, его Голдвилл и правда неплох. И зачем он вступил в эту команду? Пошёл бы к своим, и его ждал бы небывалый успех. Окружающие один за одним одобрительно закивали головами. Они были ужасно разочарованы, один разочарован другого. А Ливейдус хотя бы кинулся на пятерых и смог продержаться так немного. А этот Ван Джен оказался настоящим трусом и тряпкой. Услышав, как другие поливают грязью Ван Джена, его высочество Хуи-Инь пришло в ещё большее уныние. Она изо всех сил сжала свои маленькие кулачки и отчаянно закричала в глубине души. «Ну же, ну! Ты должен с этим справиться! В чём дело?» «Ваше высочество, не волнуйтесь так. Победа уже практически у Канбейера в кармане. Он просто надеется произвести впечатление на вас». и показать во всей красе мощь а слона Улыбнувшись, объяснила Луди. «Ван Джен, дурак! Да что ж ты творишь? Неужели из-за меня? Ты...» Уже вслух произнесла принцесса, вдруг почувствовав себя виноватой. Стоящие рядом Луди и Анейра переглянулись между собой. Это... в конце концов, на чьей стороне её высочество? «Ван Джен, давай разделаемся с ними! Если так будет продолжаться...» У нас и вовсе шансов не останется. В командных битвах чем больше побеждённых в одной команде, тем больше шансов у другой. Это не битва один на один, где иной раз ситуацию можно перевернуть за одну секунду. Ждите моего приказа. Ещё не время, проговорил Ван Джен. Противники стреляли совсем не наобум. Они преследовали две цели: с одной стороны ослабить их энергетические щиты, с другой разбить их построение. При этом свою расстановку сил команды «Синий щит» совсем не нарушала. В этом и была разница между двумя этими командами. Они находились на совершенно разных уровнях мастерства. Тем не менее, сратники Ван Джена относились к его приказам со всей серьёзностью. Сноули по-прежнему находилась в постоянном ожидании, она всё-таки была снайпером-любителем по сравнению с Клинтоном из вражеской команды, так что следовало соблюдать осторожность. «Сноули совсем не подходит на роль снайпера», Лучше бы она собрала свою команду, состоящую из выходцев Федерации Ледяных Облаков, и побольше тренировалась вместе с ними. В конце концов, она девушка, родившаяся в год Ледяного Дракона. Народ с радостью бы присоединился к ней. Отозвался Кот. Если честно, он совершенно не понимал эту группу людей, отказавшихся от мест в хороших командах и связавшихся с Ван Дженом. А я слышал, что её попросту переоценивают. Пусть за ней закрепилось прозвище «Гения Федерации Ледяных Облаков», «Однако своими способностями она вовсе не отличается от всех остальных. Я тоже слышал об этом. Говорят, Реддингтон был гораздо талантливее её, но его убили пираты. Действительно трагичная судьба. Но всё, это конец!» Команда Саламандр на полпути к базе оказалась разделена синим щитом на две половины. Команда Синий Щит могла уничтожить любую из образовавшихся групп или напрямую отправиться к энергетической башне, тем самым полностью утвердив свою победу. Глаза Клинтону загорелись. «Уничтожить Ван Джена!» Победа уже была у них в руках, однако сегодня им требовалась не просто победа. Важно, какая именно. Рот Ван Джена растянулся в коварной улыбке. «Начинаем!» Внезапно почувствовалась вспышка Икс Энергии. Сноули. Она решила атаковать, первый раскрывая свою позицию? Разве это не слишком рискованно в её случае? «Стоп! Сноули достигла уровня Б?» Катро скрыл рот от удивления. В его распоряжении имелись характеристики всех участников разворачивающегося поединка. Вух! Почти одновременно с показавшейся силой Сноу Ли Ван Джен выпустил свой магнитный источник. хатсон скривился в холодной усмешке. «Ну что за наивность?» Дозорный пятого типа рванул вперёд с новой силой. «Ван Джен один из лучших в Академии? Плевать!» «Под его способностью уничтожались и не такие мастера!» Взмах лазерного меча, концентрация икс-способности, окаменение. Барет отразил удар, однако эта атака была направлена на его пилота. Движения Ванджена стали немного странными. Это и есть способность Хатсона. И впрямь очень крутая. Однако, в следующую секунду Бары уже устремился к своему источнику, что заставило Хатсона значительно удивиться. Так быстро развеял эффект? Цель Ванджена стал беспощадный убийца. и Канбейра сразу понял, что Саламандры решили рискнуть. Его сияющий всадник тут же бросился на подмогу, а в это время беспощадный убийца стал уходить из зоны магнитного источника скользящим шагом. Всё-таки перемещение Боррея довольно-таки легко предсказать. Но... БАХ! Лазерная пушка Сноули выстрелила в беспощадного убийцу, однако его реакция оказалась невероятно быстрой. слонец тут же раскрыл энергетический щит, и хотя выстрелы из снайперских орудий были мощнее обычных, Он должен был выстоять. Тем не менее, в следующий момент перед Россом оказался лишь чёрный экран. Поражён Икс Энергией! Несмотря на это, Ван Джена уже окружили со всех сторон. Канбейера и хатсон ринулись в атаку, и у него не оставалось вариантов для манёвра. Бам! Стоит отметить, что ни Канбейера, ни хатсон не были слабаками. хатсон обладал способностью окаменения, а Канбейера – проникающей силой стихии металла. Вдвоём им ничего не стоило разделаться с Ван Дженом и выиграть эту битву, только вот... Уголки рта Ван Джена вновь приподнялись в улыбке. Он отбил атаку мечом конбейеры и одновременно с этим пнул дозорного Хатсона. После этой мимолетной стычки Боррей перенёсся на значительное расстояние к своему магнитному источнику. Тем временем яростный медведь Такуми наконец тоже полноценно включился в битву и жёстким ударом присущим звероподобным мехом повалил бастиона Джоу Хао. Джан Шайн тоже не медлил и пустился в охоту. Его целью стал снайпер вражеской команды. Винсент, в свою очередь, уже раскрутил свои диски. В то время, когда все враги сконцентрировались на Ван Джене, его Голдвилл смог приблизиться на достаточно оптимальное расстояние для атаки. Послышался свист, золотые диски вылетели в направлении противников. Вух, вух! Хадсон истратил всю свою X-энергию на Ван Джена, однако не добился ожидаемого результата. Прибывая в прострации из-за неудачи, он отбил один из золотых дисков, на второй попал точно в цель. Ван Джон тем временем укрылся от атаки снайпера, Борей передвигался по боевой площадке как привидение. Величие синего щита заключалось в командной работе, а вот сражение один на один было сильной стороной Саламандр. В мгновение ока ситуация изменилась. Команда «Синий щит» одновременно лишилась двух бойцов. Беспощадные убийцы и дозорные были ликвидированы. Джан Шань преследовал Грома. Снайпер против Меха, способного перемещаться в пространстве, сопротивление было бесполезно. Это односторонняя битва. Джан Шань получил огромное удовольствие, скромсав оппонента на куски своим лазерным мечом. Неспособный сопротивляться, противник оказался ему очень по вкусу. Что касается Бастиона, то его попросту отколошматили огромными лапами. Всё же в подобном ближнем бою человекоподобные мехи считаются значительно слабее за аморфных. Наличие преимущества в прочности энергетического щита тоже не спасло. Даже наоборот, сделало ситуацию ещё более удручающей для асланца. Ван Джан даже не попытался атаковать. В его задачу входило лишь разрушение построения команды противника с помощью привлечения внимания к своей персоне. Канбейра был ужасно зол. Он уже понял, что допустил глупейшую ошибку, ведь такой мастер, как Ван Джан, должен сражаться до последнего, а не удирать. Стоило догадаться ещё при первом его перемещении от Хатсона. Это была лишь уловка. В итоге Баррэй цел и невредим, а они уже почти проиграли. Ван Джан даже не стал проявлять к нему уважение уничтожать сам, вместо этого к нему несся монорасец. Голдвилл боится далеких расстояний или же противостояния с тяжёлым мехом. Но когда его соперником оказывается находящийся на подходящем расстоянии мех любого другого класса, к тому же почти не обращающий на него внимания, разделение на 3. Два диска разрубили мех Клинтона. Любой, кто окажется на пути у Венсента, да ещё и недооценит его, обречён на смерть.